Эпилог второй. Год спустя. Наши дни. Автоматические стеклянные двери раздвинулись, открывая взгляду огромный серый вестибюль с потолками высотой метров 10. Контраст между низким столиком у окна и высокими потолками подчеркивал ощущение простора. Юджин неосознанно нажала руку на ремешке сумки. Позади раздался гудок клаксона, тонущий в шуме машин. Оглянувшись, Юджин обвела взглядом красивое здание Тигеранро улицы в районе Каннам. Потом посмотрела прямо перед собой, глубоко вдохнула и вошла в вестибюль. А вот и ты, Юджин. Ты постаралась на славу, сказал Сомбе, вставая из-за столика. Сидевший рядом с ним мужчина тоже тепло поздоровался и быстрым шагом направился к Юджин. И вы, Сомбе, да и менеджер Кан тоже Ну неужели вы и правда решили обойтись без церемонии открытия? Кто в наши дни перерезает ленточки? Это стоит времени и денег. Это пространство создано для чтения книг. Давайте же просто читать. Сегодня был день открытия библиотеки. Вдоль одной из стен стояли высокие книжные шкафы, а перед ними лежал искусственный газон, благодаря чему интерьер напоминал сад. Там были и одиночные места, похожие на небольшие кабинки, и мягкие широкие диваны. Для библиотеки Юджин отобрала самые разные книги: от комиксов до учебников по квантовой физике. Но в основном всё же лёгкие романы и рассказы, позволяющие отдохнуть и умом, и сердцем. Часы показывали 10 утра, но сотрудники компании уже рассматривали книги или беседовали за чашечкой кофе группками по двое-трое. Сонбэ, менеджер Кан и Ёджин наблюдали за ними, как шеф-повар наблюдает за тем, как посетители пробуют приготовленную им еду. "Похоже, библиотека всем очень понравилась", сказал менеджер Кан. "Неужели?" "Конечно. К тому же, оформление прекрасно сочетается с названием". Юджин с улыбкой посмотрела на вывеску, на которой было написано: "Прогулка по тропинкам сердца". Перед глазами встало улыбающееся лицо Сирин. Это название предложила одна из сотрудниц книжной кухни Соенри. Она сказала, что и посреди Сеула хочется отдохнуть душой, как во время прогулки по Соенри. В следующее мгновение послышалась стрель телефона. Еюджин прочитала уведомление: "Взгляните на фотографии, которые вы сделали год назад". На экране высветилась фотография Сю и Хён Хёнджуна, державших вывеску Сю с растрёпанной от ветра чёлкой широко улыбался в камеру. А Хён Хёнджун смотрел с привычно безучастным выражением лица. На следующих фотографиях были залитые солнечным светом книжное кафе, накрытый к обеду стол и ночное небо, усыпанное звёздами. В одно мгновение охватившее Юджин напряжение растаяло без следа, и сердце наполнилось любовью. Вернувшись к первой фотографии, Юджин вгляделась в лица Хёнджуна и Сиу. Сегодня, когда она навернётся в книжную кухню Сонри, их там не будет. Хёнджун несколько месяцев назад перебрался в Сеул, работает над записью альбома. А Сиу впервые за год взял отпуск и отправился с друзьями в путешествие. Он возвращается послезавтра. Но никто не знает, как долго Хёнджун пробудет в Сеуле и вернётся ли после того, как закончит альбом. Когда всё только начиналось, затея с книжной кухни казалось туманный и неопределённый. Год назад будущее казалось туманным и неопределённым. Но к счастью, ни один из страхов Юджин не воплотился в жизнь. Из-за людей, из-за Сонри, казалось место, которым Юджин хотела заполнить пустые сердца людей, заполнило её собственное. В жизни Юджин начиналась новая глава. За год, который она провела в Сонри, что-то в ней изменилось. Она не была уверена, что эти перемены можно назвать личностным ростом, но одно было ясно. Ю Джин год назад и Ю Джин сегодня совершенно разные люди. То же самое касалось Сю, Хёнджуна и Сарин. Ю Джин завела машину. Пообедав в Сомбэ и менеджером Каном, она собиралась вернуться в книжную кухню. Было странно и непривычно представлять её без Сю и Хёнджуна. Она выехала из блестящего Тегеранро, проехала около часа по скоростной автомагистрали Кёнбу и увидела вдали знакомые горы. Когда машина грохоча и подпрыгивая на ухабах, свернула на узкую просёлочную дорогу, Юджин почувствовала, что вернулась домой. Соёнри стала её домом. Календарь показывал середину марта, Но горные вершины всё ещё были покрыты белым снегом, однако у подножья холмов пробивалась зелёная трава. По другую сторону гор виднелась книжная кухня место, где люди могут отдохнуть сердцем и разумом всякий раз, когда жизнь подставляет им подножку. Припарковавшись, Юджин медленно направилась к дверям. Ей навстречу, виляя хвостом, выбежал белый пёс, корейский чиндо. Пёс был бездумным, пока месяц назад Обитатели книжной кухни не приняли его в семью. Следом выбежала Сирин. Она звала пса обратно и уже собиралась взять его на поводок, но потом увидела Юджин. Глядя на книжное кафе, в котором посетители читали и разговаривали, Юджин показалось, что она видит сцену из фильма. В следующее мгновение подул ветер, разнося цветочный запах. Лепестки сливы падали на чистый белый снег, источая утончённый сладковатый аромат. В небе над Суанри, на котором еще не зашло солнце, сияла белая луна.